Ах ты собака, крикнул я. Хорошо же ты нас насмешил. Беги скорее, вскакивай на лошадь и дай нам застрелить зверя. Он услышал и кричит мне в ответ: "Нет, стрелять! Нет, стрелять! Стоять тихо, будет очень смешно". И бежал дальше вдвоём скорее медведя. Потом внезапно свернул, увидев подходящее дерево. Сделал нам знак подъехать ближе, припустил ещё быстрее и мигом вскарабкался на дерево. бросив ружье на землю в шагах в шести от ствола. Медведь вскоре добежал до дерева и первым делом остановился возле ружья, понюхал его, но не тронул, и полез на дерево, как кошка, несмотря на свою чудовищную грузность. Я был поражен безрассудным, как мне казалось, поведением моего слуги, и при всем желании не мог найти здесь ничего смешного. Пока мы видели, что медведь влез на дерево, не подъехали ближе. Подъехав к дереву, мы увидели, что пятница забрался на тонкий конец большого сука, а медведь дошёл до половины сука, до того места, где сук становился тоньше и гибче. "Ого!" крикнул нам пятница. "Теперь вы увидите, мой будет учить медведь танцевать". И он начал подпрыгивать и раскачивать сук. Медведь зашатался, но не тронулся с места и только оглядывался, как бы ему вернуться назад по добру по здорову. При этом зрители ещё мы действительно смеялись от души, но пятницы было мало этого. Увидев, что медведь стоит мирно, он стал звать его, как будто медведь понимал по-английски. Чего ж ты не идёшь дальше? Пожалуйста, иди дальше. И перестал трясти и качать ветку. Медведь словно понял, что ему было сказано, полез дальше, ту пятница снова запрыгал, и медведь опять остановился. Мы думали, что теперь-то и следует прикончить его, и крикнули пятнице, чтоб он стоял смиренно, что мы будем стрелять в медведя, но он горечо запротестовал: "О, пожалуйста, пожалуйста, мой сам будет стрелять сейчас". Словом, пятница так долго плясал на суку, и медведь так уморительно перебирал ногами, то мы действительно охотались вдоволь но всё-таки не могли себе представить чего собственно добивается отважный индейец сначала мы думали что он хочет стряхнуть медведя на землю но для этого медведь был слишком хитёр он не заходил настолько далеко чтобы потерять равновесие и крепко цеплялся за ветку своими огромными лапами и когтями так что мы положительно не доумевали чем закончится эта потеха Но пятница скоро разрешил наше недоумение. Видя, что медведь крепко уцепился за сук и что его не заставишь идти дальше, он заговорил: "Но-но, ну -ну, твой не идёт, мой идёт. Мой идёт. Твой не хочет идти ко мне, мой хочет к тебе". С этими словами он передвинулся на тонкий конец сука, который согнулся под его тяжестью, и осторожно по ветке соскользнул на землю. и побежал к своему ружью. Но ну, Пятница сказал ей ему: "Что ты ещё затеял? Почему ты не стреляешь в него?" "Не надо стрелять", сказал Пятница. "Теперь ещё не надо стрелять. Теперь мой стрелять, мой убьёт, когда твой будет ещё смеяться". И в самом деле, он опять рассмешил нас, как вы сейчас увидите. Когда медведь заметил, что его враг исчез, Он стал пятиться назад, но осторожно, не спеша, и на каждом шагу, оглядываясь, пока не добрался до ствола. Затем, по-прежнему задом наперед, полез вниз по дереву, цепляясь когтями и осторожно одну за другой передвигая ноги. Тут-то, раньше, чем зверь успел встать на землю задними ногами, пятница подошел к нему вплотную, вставил ему в ухо дуло своего ружья и застрелил медведя на месте. Проказник обернулся посмотреть, смеёмся ли мы, и видя по нашим лицам, что мы довольны, сам захохотал во всё горло. Так мы убивать медведя в наша страна, сказал он. Как же вы их убиваете, спросил я, ведь у вас нет ружей. Не, оружия нет, зато есть много-много длинные стрелы. История с медведем нас развлекла, но всё же мы были в глухом месте, проводника нашего сильно потрепали волки, и мы не знали, что предпринять. Волчий вой всё ещё отдавался в моих ушах. Поистине, после рёва, слышанного мною однажды на африканском берегу, о чём я уже рассказывал, я в жизни своей не слыхал таких ужасных звуков. Этот вой и близость ночи заставили нас поспешить. Иначе мы сдались бы на просьбы пятницы и, конечно, сняли бы шкуру с медведя. Дверь был такой огромный, что дело стоило того, но нам оставалось пройти ещё около 10 миль, и проводник торопил нас. Мы оставили медведя и пошли дальше. Земля здесь была покрыта снегом, хотя и не таким глубоким и опасным, как в горах. Мы потом узнали, что хищные звери, гонимые голодом, спустились с гор в лес и в долины, в поисках пищи и натворили в деревнях много бед, пугали поселян. Задрали множество овец и лошадей И даже несколько человек Путь наш лежал через опасные места И проводник сообщил, что мы непременно встретим волков Если в этих краях они еще водятся То была небольшая лощина, окруженная лесом И узкое ущелье вело через него вселение Где мы решили заночевать Оставалось с полчаса до заката солнца Когда мы вошли в первый лесок А когда вышли из него на равнину, солнце уже село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 И теперь обгладывали кости. Мы не стольчли удобным мешать их першеству, да и они не обратили на нас особенного внимания. Пятнице очень хотелось выполить в них, но я не допустил этого, находя, что у нас и без того достаточно хлопот, а может оказаться и ещё больше. Мы не дошли и до половины равнины, как вдруг слева от нас раздался ужаснейший волчий вой, ища же вслед за тем мы увидели стаю волков.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 Когда я велел дать другой залп им вслед, волки пустились в галоп и скрылись из виду за деревьями. Попользувшись затишьем, мы стали перезаряжать ружья, а чтобы не терять времени, продолжали ехать. Едва мы приготовились к новому залпу, как услышали дикий шум в том же лесу, в той самой стороне, куда направлялись. Надвигалась ночь, и с каждой минутой становилось темнее, что было для нас крайне невыгодно.